В предвечерней тишине над рекой Ингадой раздались истошные крики. Два голых тела выскочили из бревенчатой баньки и с воплями бросились в ледяную воду. С довольным муханием и шумным плеском молодые мужчины охладили разгоряченные тела и потрусили назад, шлепая босыми ногами по траве и красной татуарной плитке, которой была выложена дорожка к реке. Андрейченко после парной окунаться в холодную воду не пошел, предоставив это занятие своим ближайшим помощникам и доверенным лицам, с которыми частенько уединялся в загородном доме. Как правило, баня, шашлыки и умеренная выпивка сопровождали обсуждение более насущных дел и получение помощниками щепетильных заданий от своего шефа, мэра города. Геннадий Васильевич сидел в просторном предбаннике с сигаретой, блаженно вытирая под широкой волосатой груди, видневшейся из-под распахнутого вафельного банного халата. Помощники Славик и Тимоха ворвались голые, раскрасневшиеся от ледяной воды еще больше, чем от парной. Они бросились под горячий душ. Шеф сказал, что хватит веселиться и пора поговорить о делах. А то бы опять в парную нырнуть. Андреиченко некоторое время снисходительно наблюдал, как щуплые подвижные славики и плечистый Тимоха плескались. Но «Ну, хватит веселиться! крикнул он наконец своим помощникам. Давайте сюда, болтусы! Геннадий был высоким, статным, черноволосым красавцем и умел нравиться людям. Не столько внешними данными, сколько общительным характером, умением помнить всех и сразу, просчитывать, кто чего стоит и когда может пригодиться. Люди давно пользовались его советами и помощью. Еще в те времена, когда молодой Геннадий Васильевич ничего собой не представлял. Так, помощник депутата. Но Андрейченко уже в те времена не чурался бросаться помогать всем, независимо от того, мог он помочь в самом деле или нет. Доходило до того, что он смело обещал родителям поступление их чату в ВУЗ. Правда, в тех случаях, когда был почти уверен, что абитуриент и сам может успешно сдать экзамены. У большинства случаев так и происходило и Андрейченко скромно принимал благодарности. Но ни в коем случае не материальные, от них он категорически отказывался. Его просто запоминали как человека, который всюду и ко всем вхож. Потом на него сделали ставку как на молодого энергичного руководителя и решили выдвинуть марионеточным депутатам в местную думу. И там он уже начал проявлять все свои природные таланты. Его оценили, ему стали доверять, в нем увидели политика, его признали не только за своего, но и за равного. Андрейченко умел руководить и любил это делать. И сознание, что он может достичь в жизни большего, пришло неожиданно года два назад. Нашлись и люди, которые захотели ему в этом помочь, сделать своим инструментом. Но они здесь, в Забайкале, а уже в Москве. И ему посоветовали, как начать работу по возвышению и прикармливанию движущих его сил. Замаячила впереди путеводная звезда в виде хорошей должности при своем человеке в Министерстве сельского хозяйства. И как раз в тех его недрах, где занимались распределением субсидий резервов, как раз около того загадочного места, которое во все времена называлось «Закромами Родины». Наконец, помощники водрузились за стол с мокрыми волосами, обтянутые по пояс простыни. С молчаливого согласия шефа махнули по стопке водки, смачно закусили соленьями. Славик был юристом и негласным помощником мэра во всех его махинациях, обеспечивая максимальную их юридическую безопасность и легальность. Тимоха, бывший майор милиции из краевого УВД, которого Андрей Ченка спас от уголовного наказания и вовремя замял дело, Выполнял самые разнообразные поручения и был нештатным начальником службы безопасности лично Андрейченко. Он умел добывать информацию о делишках неугодных людей, подставлять их, организовывать неприятности и многое другое, что ограничилось деяниями, предусмотренными уголовным кодексом. Сегодняшняя парная была посвящена очередному важному делу. Краевые чиновники не спешили подписывать разрешение на рубку леса и выделение под это расширенного участка на северо-востоке края. Причина была не столько в том, что выделение делянок было незаконным. Тут как раз все было нормально, хотя и притянуто за уши, но большого нарушения не предполагалось. Просто два чиновника на разных уровнях тянули одеяло на себя. Один отстаивал интересы одного разработчика, второй другого. У Андрейченко был свой московский интерес к этим делянкам, но светиться с этим интересом было запрещено. Вопрос следовало решить негласно и в пользу третьего разработчика. Помощники все подготовили правильно и взахлеб рассказывали сейчас о ситуации, которую они создали. Через надежного человека была подана информация, что один разработчик ведет грязную игру и по неосторожности спалил уже двух чиновников на взятках в соседних областях. Якобы на него готовится следственный фас. Чиновник тут же отказался вообще решать этот вопрос. Второго заготовителя убрали с дороги, приостановив его лицензию. Нарушения были не очень серьезными, но оснований формально хватало. У ворот скрипнули тормоза подъехавшей машины. Макарыч, сторож и дворник загородного дома мэра, хлопнул калиткой. Через минуту зажужжал электромотор раздвижных ворот. «Значит, приехал кто-то из своих». Но Геннадий Васильевич никого не ждал и не приглашал. Жена? Какого ей? Добрый вечер, честной компании!» Без улыбки поприветствовал мэра и его помощников, вошедший сухощавый мужчина лет сорока пяти с жестким лицом, которое казалось лишенным эмоций самой природы еще при рождении. Андрейченко молча и настороженно смотрел на гостя, который, смахнув рукой несуществующую пылеславки, уселся, плеснул себе в чистый стакан минеральной воды и залпом выпил. Шумно выдохнув с видом человека, который не пел весь день, гость с прищуром посмотрел на Славика и Тимоху. «Давайте, ребята, попарьтесь еще», – велел Андрейченко. Этого человека Геннадий Васильевич недолюбливал, но терпеть приходилось. Яков Михайлович Санин был ставленником его московских друзей, посредником в общении. Еще два года назад, когда Андрейченко был в столице, ему представили Санина и сказали, что общаться будут через этого человека, что он – доверенное лицо и в состоянии решить множество вопросов. В какой области – не уточнили. Это был фактически приказ. Намек на то, что он Андрейченко повязан с москвичами так плотно, что возражать и отказываться – права у него уже нет». Спустя несколько месяцев Андрейченко удалось установить, что Яков Санин живет в Чите и уроженец Читы, но каким образом он связан с московскими партнерами, выходец из каких структур, так и не установил. «Ну, в общем, как мы и предполагали, Геннадий Васильевич». Закурив и уставившись на мэра бесцветными глазами, сказал Санин, «Игра пошла по-крупному». «Губернатор посуетился и наскреб на вас компромат, который обеспечит ему победу в выборах на второй срок. А вам в лучшем случае...» Санин сделал в воздухе рукой с сигаретой неопределенный жест. «Кто мы?» Глаза Андрейченко сузились. «Какой компромат?» «Мы — это мы с вами», — спокойно ответил Санин, пуская струю дыма в потолок. «Мы же говорили о такой возможности и не так давно». «Какого рода материалы я не знаю, и из какого источника тоже». «Информация вытекла из окружения губернатора». «Найдем материалы, узнаемый источник и степень угрозы». «Вы что, там в Москве вчера родились?» Начал злиться Андриченко. «Как проморгали, что кто-то в наших делах рылся. Да если все всплывет...» «Не всплывет», — успокоил Санин. «Наши друзья уже в курсе. По нашему звонку меры будут приняты. Но главное сейчас установить характер компромата». «Может, он и выеденного яйца не стоит. Я знаю, каким поездом едет курьер. Материалы можно перехватить по дороге, в момент передачи здесь. Вариантов много, но мне нужен помощник. Надежный, опытный и без комплексов». «Черт, как все это не вовремя!» Андриченко плеснул себе водки и опрокинул рюмку в рот. «Где и кого я вам найду помощника?» «Тимоху», — подсказал Санин. «Его квалификации хватит, а мне нужна только подстраховка». Самолет через три часа, билеты я уже забронировал. Андрейченко, хотя и был уязвлен такой бесцеремонностью, понимал, что Санин знает, что и как делать. И что полагаться можно только на него. Не знал он лишь того, что этот непонятный тип прекрасно мог обойтись и без Тимохи. Помощник Андрейченко ему был нужен именно на случай неудачи.